Глава 9. Гибель Умслапогаса. После великого Ингамбоко Чека приказал учредить верный надзор за своей матерью Унанди и женой Баликой и сестрой моей. Ему было доложено, что обе женщины тайком приходили в мой шалаш, нянчили и целовали мальчика одного из моих детей. Чека вспомнил предзнаменование колдуньи Набеллы, и в сердце его закралось подозрение. Меня он не допрашивал и не считал способным на заговор, тем не менее вот что он предпринял. Не сумею сказать, отец мой, нарочно или без умысла. Чекка послал меня с поручением к племени, живущему на берегу реки Амасвази. Я должен был сосчитать скот, принадлежащий царю, и порученный попечению этого народа, и дать царю отчёт о приплоде. Я низко склонился перед царём, сказал, что бегу как собака исполнять его приказания, и он дал мне с собой стражу. Затем я отправился домой проститься с моими жёнами и детьми. Дома я узнал, что жена моя, Анандхи, мать Мусы, тяжко занемогла. Странные вещи приходили ей в голову, она бледнела ими вслух. И я несомненно околдовал один из врагов моего дома. Однако остаться я не мог, а должен был идти исполнить поручение царя. Что и сообщил жене моей Макрофе, матери Нады. И как все думали, юноши умслопогоса. Но когда я заговорил с Макрофой о своём уходе, она залилась горькими слезами и прижалась ко мне. На мой вопрос, чего она так плачет, Макрофа ответила, что на душе её уже лежит тень несчастья. Она так уверенно что если я оставлю её в крали царя, то по возвращении своём не найду больше в живых ни её, ни надони умсла погоса, любимого мною как сына. Я старался успокоить жену, но чем больше я уговаривал, тем сильнее она рыдала, повторяя, что она совершенно уверена в том, что предчувствие её не обманывает плакала, и я слезами о спросил её совета, как нам быть. Её страх невольно сообщался и мне, подобно тому, как тени ползут с долины на гору. Она ответила так: "Возьми меня с собой, дорогой супруг мой, дай уйти из этой проклятой страны, где само небо нессылает кровавый дождь, и позволь мне жить" на моей родной стране пока не пройдёт время страшного царя чеки. Но как я могу это сделать, спросил я жену. Никто не смеет покинуть царский край без разрешения на то самого царя. Муж может прогнать свою жену, возразила макрофа. Царь не вмешивается в отношения мужа и жены. Скажи мне, милый муж, что ты больше не любишь меня, что я не приношу детей, и поэтому ты отсылаешь меня на родину. Со временем мы опять соединимся, если только будем ещё живы. Хорошо, пусть будет по-твоему. Уходи и скрыля сегодня ночью вместе с надой и умслопогосом, а завтра утром встретишься со мной на берегу реки, и мы вместе продолжим путь. А там будь что будет, да сохранят нас духи отцов наших. Мы обнялись, и Макрофа тайком вышла из краля вместе с детьми. На рассвете я собрал людей, назначенных царём для сопровождения меня, и мы отправились в путь. Солнце было уже высоко, когда мы подошли к берегу реки. Макрофа ждала меня с детьми, как было условно. Они встали при нашем приближении, но я успел взглянуть на жену, грозно нахмурив брови, что удержала её от приветствия. Сопровождавшие меня воины с недоумением смотрели на меня. Я развёлся с этой женой, объяснил я им. Она увядшее дерево, негодная старая ведьма. Я взял её с собой, чтобы отослать в страну сваций, откуда она взята. Перестань реветь, обратился я к Макрофи. Моё решение неизменно. А что говорит на это царь? спросили люди. Я сам буду отвечать перед царём, сказал я, и мы пошли дальше. Теперь я должен рассказать, как мы лишились умслапогоса, сына царя Чеки. В ту пору он был уже вполне взрослым юношей, крутован рава, высокий и безумно храбрый для своих лет. И так мы путешествовали 7 дней. Путь лежал дальний. К ночи седьмого дня мы достигли гористой местности. Здесь попадалось мало каралей. Чека разграбил их уже много лет тому назад. Тебе, может быть, знакома эта местность, отец мой. Там находится большая и необыкновенная гора, на которой водятся привидения, и зовут её поэтому горой привидений. Серая вершина её заострена и своими очертаниями напоминает голову старухи. В этой дикой местности нам пришлось переночевать. Темнота быстро надвигалась. Вскоре мы убедились, что в скалах кругом нас Много львов. Мы слышали их рёв, и нам было очень страшно всем, кроме умсла Погоса. Этот ничего не боялся. Мы окружили себя изгородью из веток терновника и приютились за неё, держа оружие наготове. Скоро выглянула луна. Она была полная и светила так ярко, что мы видели всё, что происходило далеко вокруг нас. На расстоянии С шести полётов копья от того места, где мы сидели, была скала, а на вершине её пещера. В этой пещере жили два льва с детёнышами. Когда луна поднялась выше на небе, мы увидели, что львы вышли из логова и остановились на краю скалы. Около них точно котята играли два львёнка. Если бы не опасность нашего положения, можно было бы залюбоваться этой картиной. Ух, умс лапок, сказала Ната. Я бы хотела иметь одного из этих зверьков вместо собаки. Юноша рассмеялся и ответил: "Если хочешь, я достану тебе одного из них, сестриц. Оставь, малый, сказал я. Человек не может взять львёнка из логовища, не поплатившись за это жизнью. Однако отец это возможно, ответил он, и разговор на нём прекратился. Когда молодые львы наигрались, мы увидели, что львица захватила их в пасть и отнесла в пещеру. Через минуту она снова вышла и вместе с самцом отправилась за добычей. Вскоре мы услышали их рёв в некотором отдалении. Тогда мы сложили большой костёр и спокойно легли спать внутри изгороди. Теперь мы знали, что львы заняты охотой и ушли от нас далеко. Один ум слапогос не спал, оказалось, Что он решил исполнить желание Нады достать маленького льва. Когда все заснули, ум слапогос, как змея, выполз из затерновой изгороди и из оссигаем направился полском к подножию скалы, где находилось логово львов. Затем он вскарабкался на скалу и, подойдя к пещере, стал ощупью пробираться к ней львята, услышав шум, подумали, что мать вернулась с пищей, и стали визжать и урлыкать. наконец умслапогос дополз до того места, где лежали маленькие, протянул руку и схватил одного из них. другого он убил, потому что не мог бы нести обоих. юноша очень торопился, сознавая, что должен успеть уйти до возвращения больших львов и вернулся к забору, где мы лежали. Начинало светать. Я проснулся, поднялся с земли, оглянулся кругом. И что же? За колючей изгородью стоял умслапогос и громко смеялся. В зубах он держал оссягайс, с которого ещё капала кровь, а в руках его барахтался молодой львёнок. Он ухватил его одной рукой за шерсть на загривке, а другой за задние лапы. Просыпайся, сестрица, закричал он. Вот собака, которую ты пожелала иметь. А, ага, теперь она кусается, но скоро будет ручной. Надо проснулась и при виде львёнка закричала от радости. Я же замер от ужаса, безумец. — закричал я, наконец. — Выпусти львенка, пока львы не пришли растерзать нас. — Я не хочу выпускать его отец, — угрюмо ответил он. — Нас здесь пятеро вооруженных копьями. Неужели же мы не справимся с двумя кошками? Я не побоялся один идти в их логовище, а ты боишься встретиться с ними на открытом месте? — Я не боялся один идти в их логовище, а ты боишься встретиться с ними на открытом месте? Ты с ума сошёл, ответил я. Брось его сейчас же. С этими словами я кинулся к умслопогусу, чтобы отнять у него львёнка. Он быстро схватил львёнка за голову, свернул ему шею и бросил на землю со словами: "Ну вот, смотри, теперь я исполнил твоё приказание, отец". Не успел он выговорить этих слов, как мы услышали громкий рёв. Очевидно исходивший из логовища на скале, скорее в загородку назад закричал я, и мы оба перескочили через колючую изгородь, где наши спутники уже схватились за копье, дрожа от страха и утреннего холода. Взглянув наверх, мы увидели, что львы спускались со скалы по следам того, кто похитил их детей. Впереди шёл лев с страшным рёвом, за ним следовала львица Она не могла реветь, потому что держала во рту львёнка, убитого умслопогосом в пещере. И вот они разъярённые приблизились к нам, со щетинившимися гривами, бешено размахивая хвостами. Тем временем львы подошли совсем близко к нам и прямо наткнулись на тело второго детёныша, лежавшего вне колючей изгороди. Львы остановились, обнюхали его, и заревели так, что, казалось, земля тряслась. Львица выпустила изо рта детеныша и схватила другого. — Стань за мной! — крикнул умслопогос, поднимая копье. — Лев собирается прыгнуть! Не успел он произнести этих слов, — как огромный зверь присел на землю затем вдруг взвёлся на воздух и как птица пролетел пространство разделявшее нас ловите его на копья крикнул умслопогас и мы по неволе исполнили приказание мальчика столпившись в одно место мы выставили наши копья таким образом что лев подпрыгнув упал прямо на них Причём они глубоко вонзились в его тело. Тяжесть его падения сбила нас с ног. Лев катался по земле, рыча от ярости и боли. Наконец он встал на ноги, хватаясь зубами за копье, вонзившееся в его грудь. Тогда ум слабого стоявший в стороне во время падения льва и очевидно имевший свой план в голове, испустил дикий крик и вонзил свой оссягай в плечо разъяренного зверя. Лев протяжно застонал и свалился замертво. А тем временем львица стояла вне загородки, держа во рту второго убитого детеныша. Она не могла решиться покинуть ни одного из них. Но когда она услышала последний стон самца, она выронила изорта львёнка и как-то сжалась, приготовляясь прыгнуть. Он слабогос стоял один прямо перед ней. Он только что успел вытащить свой оссягай из тела убитого льва. Разъяренная львица в один миг очутилась около мальчика, стоявшего неподвижно, точно каменное изваяние. Потом Тело её встретило конец копья, который он держал вытянутым перед собой. Оно вонзилось в её тело, переломилось, и умс лапогас упал замертво, придавленный тяжестью львиц. Она тотчас же вскочила, причём сломанное копье всё ещё торчало в её груди, обнюхала мальчика и как бы узнав в нём похитителя своих детей, схватила его за пояс и перепрыгнула со своей ноши через рыскарь. "О, спасите его!" закричала она до отчаянным голосом. Мы все кинулись с громким криком в погоню за львицей. На минуту она остановилась над телами мёртвых своих детёнышей. Тело у мслопого совисело у неё в пасть. Она смотрела на своих детёнышей как бы в некотором недоумении. В нас блеснула надежда, что она бросит Умслапогоса, но услыхав наши крики, львица повернула и исчезла в кустах, унося его с собой. Мы схватили копья и кинулись за нею, однако почва вскоре стала камениста, и мы не могли найти следов Умслапогоса и львицы. Они исчезли бесследно, как исчезает облако. Мы вернулись О, как тяжело сжималось моё сердце. Я любил мальчика так же нежно, как если бы он был моим родным сыном. Я чувствовал, что он погиб, что ему пришёл конец. Где мой брат спросил: "Надо?" когда мы пришли без него. Он погиб, отвечал я. Погиб навеки. Девушка бросилась на землю с громкими рыданиями. О, как бы я хотела погибнуть вместе с ним, воскликнула она. Идём дальше, сказала Макрова, жена моя. Неужели ты не оплакиваешь своего сына? спросил её один из наших спутников. К чему плакать над мёртвыми? Разве слёзы могут вернуть их к жизни? ответила Макров. Пойдёмте. Эти слова, очевидно, показались странными нашему спутнику, но он ведь не знал отец мой, что умсла погос не был её родным сыном. Однако мы остались ещё день в этом месте в надежде, что львица вернётся к своему логовищу, и нам удастся по крайней мере убить её. Но она больше не возвращалась. Прождав напрасно целый день, мы на другое утро свернули наши покрывала И с тяжёлым сердцем продолжали наш путь. В душе я не доумевал, к чему судьба допустила меня спасти жизнь этого мальчика из когтей льва Зулусов, чтобы отдать его на растерзание горной львице. Тем временем мы продолжали продвигаться вперёд, пока не дошли до краля, где я должен был исполнить приказание царя И где нам предстояло расстаться с женой. На следующее утро, поприходе в Краль, нежно поцеловавшись у краткой, хотя на людях мы враждебно глядели друг на друга, мы расстались, как расстаются те, кому не суждено уже более встречаться на земле. У нас обоих на душе была та же мысль, что мы никогда более не увидимся. Вот так оно и оказалось на самом деле. Я отвёл Наду в сторону и сказал ей так: Мы расстаёмся, дочь моя, и не знаю, увидимся ли когда-нибудь. Времена тяжёлые, и ради безопасности твоей и матери я лишаю себя радости видеть вас. Надо Ты скоро станешь женщиной и будешь прекраснее всех женщин нашего племени. Может случиться, что многие знатные люди посватаются за тебя. Легко может быть, что меня твоего отца не будет с тобой, и я не буду иметь возможности выбрать тебе мужа по обычаю нашей страны. Но я завещаю тебе, сколько оно будет возможно, выбери человека, которого ты можешь любить в этом единственный залог счастья женщин я должен был замолчать надо взяла меня за руку и глядя на меня своими чудными глазами сказала ну помолчи отец не говори со мной о замужестве и я не буду ничьей женой после того как умсло по госпогиб благодаря моему легкомыслию я проживу и умру одна О, как бы я желал скорее дождаться этой минуты и соединиться с любимым человеком. Послушай, надо сказал я. Он с лапогас был тебе братом, и тебе не подобает так говорить о нём даже теперь, когда его нет в живых. Это до меня не касается, отец ответила надо. Я говорю то, что сердце подсказывает мне. А оно говорит мне, что я любила умслапогоса живого, и несмотря на то, что он умер, я буду любить его до самой смерти. Да, вы все считаете меня ребёнком, но сердце моё гречо и не обманывает меня. Я не стал более уговаривать девушку, потому что знал, что умслапогос не приходился ей братом, и она вполне могла быть его женой. Я мог только удивляться, как ясно говорил в ней голос крови, подсказывая ей естественные чувства. — Утешься надо, — успокаивал я ее, — то, что нам дорого на земле, станет нам еще дороже в небесах. Я твердо верю, что человек не создан для того, чтобы разрушиться на земле, но возвращается снова к нему ум колункулу -ку теперь прощай мы поцеловались и расстались мне было очень грустно только что потеряв умсла погоса известного впоследствии под прозвищем убийцы и дятла мне ещё тяжелее казалось разлука с женой и дочерью